Получил наш клубный балет первое место на областном смотре. Вот что значит хорошо и вовремя станцевать. Да, так что ничего не могу сказать об Одинцовой. Тем более теперь, когда человек на повышении, тут уж терпи со всей прямотой. Привет, товарищ Безвехая. А, здравствуйте. Раненько вы сегодня. Да. Волк умылся, кочеток пропел, из колотухи я от нефтяников ночевала в дороге. А что, начальник-то не приходил? Нет, еще не приходил. Ой, а чего это у вас валяется-то? А, плакаты, лозунги, поистрепались, выцвели, отработали свое, я их и сняла. Угу. Начальника О, мне... И самое главное. Ой, ну что это вы? А? Как налегке от по мороза в носках? Это ничего, это я так. Женщина, короче говоря, жена даже можно сказать. От жены убежал. Да нет, она меня, короче говоря. Доброе утро. Здравствуйте. Товарищ друг. А, Марь Сергеевна, доброе утро. Да, позаранку, как вам Анатолий Мартынчик. А Скажи, это что? Вы мне как самое главное решить вопрос. С утра уже Что это за Товарищ Маскарат, ты говоришь, добротин. Проходите ко мне в кабинет, Мария Сергеевна, с чего начнём? Да нет, у товарища, по-моему, вопрос срочный. Да? Ну что ж, давай, проходи. Ну иди. Ну давай, хоть познакомься ты с собой. Одинцов, секретарь акома партии. Давай, иди, иди. Авдонин. Ну что там у тебя стреслось? Исключительная, короче говоря, ситуация это. Меня моя супруг не подпускает. Ну, целый месяц после ЗАГСа. Она в своём женском общежитии, а я в своём. Ну что, встречаетесь до нейтральной территории? Да нет, пока, говорит, ты комнату не получишь, какой ты мне к чёрту муж? И какой у тебя может быть авторитет, если тебе её не дают женатому человеку? Да-да, действительно, критическое положение, но придётся вам, товарищ, немного подождать. Товарищ Добродин, я всё это втайне храню, никто не знает, а то б засмеяли ребята. Ну, это ж позор. Позор. Для всего мужского рода, короче говоря. Всей бы душой чувство мужской солидарности, но нет у меня ни одной свободной комнаты. Простите меня, Марья Сергеевна, <связать> я на несколько минут к главному инженеру. Срочное дело. Товарищ Добротин! Товарищ Добротин! Пришёл к ней сегодня раненько. Девчата из её комнаты в первую смену работают, как раз одну застал. Снял валенки, думаю, хоть счастую. Поговорим. Она как огреет лапку у неё, будь здоров, я от неё в куридор. Она дверь на замок, вот я в носках того. И задал отрыв Петровича. Как это отрыв Петровича? Ну, бежать, значит. Женское общежитие тут, рядом. Ничего, вот только зяб маленько. И опять на мороз? Ничего. Ну, сейчас припущусь, такого отрыва Петровича задам. О, жизнь. Не подпускай ты, все, прям хоть прорубь головой. Куда же вы теперь-то? Да в свою мужскую общаку больше некуда. Да подожди, подожди, куда ты? Я тебе не разрешаю уходить. Mm -hmm. Подожди, сейчас что-нибудь придумаем, что ты. Может быть, сейчас вальники тебе найдем. Послушайте, ты что, ты самого быть, себя раз... на смех выставлять, а спросить, какой же Авдонин, да тот, которого молодая супруга целый месяц после ЗАГСа не подпускала. Нет, да подожди, это конец моему ты... авторитету. Да подожди Нет. ты, куда ты побежишь, через весь поселок ноги отморозишь. Подожди, я бы тебе свои дала, да кони же на нос. Слушай-ка, А ну-ка, иди сюда. А что? А ну бери эти плакаты ну, ну, на матов. Я он? тебе что говорю, он? бери на матовой. Ну давай. Давай, давай, давай. Всё-таки. Давай. А что? Ничего. Ничего. А ничего, я сейчас припущу О, вот, да. такого оты Дпетровича за давнего ничего. Ход ну, жизни, а? От жизни. Ну что? Ну ничего. вот. Ну, ничего. Ну. ну прощай, товарищ, одинцов. Спасибо. Счастливо. До свидания. Он задал стрякача. Всё равно надерёт дурака. Сегодня же 40 градусов. Пожалуйста, подпишите, Анатолий Мартынович. А что это вы плакаты на портянке раздаёте? А это не я. Это Мария Сергеевна, сама Одинцова. Жалко парню-то не помогли. Ну, знаете, парни и девок у меня тысячи, и все с одной просьбой. Женюсь, выхожу замуж, подавай комнату. Ну, семейный рай в шалаше-то не построишь. Ну, никто у нас под открытым небом не живёт, никто в палатках не ночует, и семейных устраиваем по возможности. Вот смотрю я на вас, Мария Сергеевна, и приходит мне запоздалая мысль. дать в своё время инженеру МС Одинцовой дурную характеристику, выжать её со стройки. Вот и не выбрали бы её в портком, потом в райком, и не стала бы она секретарём. Ну, был бы кто-нибудь другой. Что ж, лучше, что ли, было бы? Ну, вот хотя бы мой секретарь порткома, вот если бы он руководил райкомом, считался бы со мной больше, чем вы. Да, это я-то не считаюсь. Если хотите знать, я даже робею ну немного, да? Ну, да. Анатолий Мартынович, что я к вам заехала? От сына от Егора письма получаете? Да за полтора года три письма. Я повстречала его сегодня ночью. Где? В Шевёрском бараке на перевале. Здоров? Ну, не кошлё. Ну, утром раньше меня отправился, видимо, с попутной машиной.